Забыть невозможно. Местные радиостанции и газеты посвятили этому событию длинной информации. И люди, приходившие в библиотеку, месяцами говорили о нем. Что это была за команда? Что они делали? Куда ходили в городе? Что еще снимали? Можешь ли ты в это поверить? Японское телевидение сделало Дьюи главным предметом разговоров. Даже сегодня — Когда местные говорят о Дьюи, разговор всегда сворачивает к теме. «Как эти японцы приезжали сюда, в Спенсер, его снимать?» «Что тут еще сказать?» Жители Спенсера не единственные, кто помнит эту документальную ленту. После того, как она вышла в эфир, мы получили несколько писем из Японии и сорок просьб выслать карточку Дьюи. Наш библиотечный веб-сайт регистрировал, откуда пишут гости, и с лета 2004 года Япония стала второй по популярности страной после Соединенных Штатов. За три года более 150 тысяч посетителей, и думаю, что их интересовали отнюдь не наши книги. Но японское вторжение было не единственным особым, событием лета 2004 года, по крайней мере, для меня. В предыдущем году, в канун Рождества, Скот в доме моих родителей сделал Джоди предложение. Она попросила меня заняться цветами и украшениями к свадьбе, поскольку и то, и другое было моим хобби. Но кое-что не давало мне покоя. Моя сестра Вал была подружкой невесты, и я знала, что они вдвоем обсуждали свадебное платье. У меня не было возможности выбрать свадебное платье для себя. Одна девочка в Хартли в последний момент отменила свадьбу, и мама купила мне ее платье, поэтому больше всего я хотела помочь Джоди подобрать свадебное платье. Я мечтала, чтобы оно было необыкновенным, и мне не терпелось принять участие в этом. Позвонив Джоди, я сказала, «Я всю жизнь представляла, как помогу тебе выбрать свадебное платье. У Вал две дочери. У нее еще будет такая возможность. Я с удовольствием займусь этим с тобой, мама». Мне показалось, что сердце готово выпрыгнуть из груди, в голосе Джоди, чувствовалось, что она испытывает то же чувство. Мы обе были сентиментальными дурами. Но, кроме того, я была и весьма практичной особой, а потому предложила. «Когда ты выберешь полдюжины тех, что тебе нравится, я приеду и помогу принять окончательное решение». Джоди никогда не ломала себе голову относительно одежды. Большинство ее нарядов так и лежали в упаковках, потому что она часто их возвращала. Джоди жила более чем в трех часах езды от Спенсера в Амахе, Небраска. И я не хотела загонять себя в могилу ближайшие полгода, каждый уикенд совершая такие поездки. Джоди отобрала платье вместе со своими подругами. Через несколько недель я приехала в Амаху помочь ей сделать окончательный выбор. Но мы так и не смогли решить, на каком остановиться. И тут мы заметили одно платье, которое она еще не примеряла. Как только я увидела его, мы все поняли. Мы с Джоди стояли вместе в примерочной и плакали. Несколько месяцев спустя мы вместе отправились делать покупки и она выбрала прекрасное платье для меня. Затем Джоди позвонила мне и сказала, «Я только что купила платье для бабушки». «Смешно», — сказала я ей. «Я была в Демойне по библиотечным делам и тоже купила ей платье». Встретившись, мы выяснили, что в один и тот же день в одно и то же время купили моей маме одинаковые платья. Мы от души посмеялись. Свадьба состоялась в июне в кафедральной церкви святого Иосифа в Милфорде, Айова. Джоди готовилась к свадьбе в Амахе. Я взяла на себя все хлопоты. Труди, Барб, Фейт и Идл, мои давние подруги из Манкато, приехали за несколько дней до церемонии чтобы помочь мне все устроить. Мы с Джоди были сторонницами идеального порядка. Каждый цветок должен был лежать на своем месте. Труди и Барб так нервничали, что просто выбились из сил, когда украшали для приема гараж мамы и папы, но справились великолепно. Когда они закончили, ничто не напоминало гараж — На следующий день мы украсили церковь, а затем ресторан, где должен был состояться обед. На свадьбе было 37 гостей, только члены семьи и близкие друзья. Мои подруги не были на церемонии. Они в задней комнате согревали бабочек. Предполагалось, что бабочек сохранят на льду, а потом согреют и разбудят. За 15 минут до того, как отпустить в полет, Фейт называла себя ББББ Большая, большегрудая бабушка бабочек, но отнеслась к своим обязанностям с полной серьезностью. Она так волновалась из-за бабочек, что в ночь перед свадьбой взяла их с собой в дом Труди в Уортингтоне, Миннесота что был в часе езды, и держала рядом со своей постелью. Когда гости вышли со свадебной церемонии, родители Скотта вручили каждому из них по конверту. Мой брат Майк, который стоял рядом с невестой, неподдельно изумился. «Неужели они живые?» Джоди бросила на него взгляд. Ну, во всяком случае, были. Я читала легенду о безгласных бабочках. Освобожденные они летели на небеса и шептали Богу наши пожелания. Когда гости открыли свои конверты, бабочки всех размеров и цветов взлетели в прекрасное синее небо и понесли свой шепот Господу. Многие из них исчезли в порывах ветра. Три сели на платье Джоди. Одна сидела на ее свадебном букете больше часа. После фотографирования гости разместились в автобусе. Пока мои подруги все убирали, остальные поехали к западному Окободжи, чтобы совершить тур по озерам на Куин-2, самом известном в округе, туристском судне. После этого Джоди и Скотт решили отправиться на обзорное колесо в Арнольд-парке, то самое, которое блестело в ночи, когда много десятилетий назад мама с папой полюбили друг друга под звуки песен Томми Дорси в саду на крыше. Все мы смотрели, как колесо поднимает Джоди и Скотта вместе Шафером и девочкой с цветами. Выше, выше, выше. В чистое голубое небо, Куда упорхнули бабочки из конвертов.